Твой путь к стройности на двух ногах. Твоя правая нога диетологическая. Первое. Установи счетчик калорий. Второе. В течение недели записывай все, что ты ешь. Третье. Взвешивай еду. Четвертое. Детально, дотошно и с фанатизмом отнесись к изучению этикеток продуктов. Пятое. Выдели свои проблемные продукты и блюда. Шестое. Обязательно их оставь в своем рационе. Но в меньшем количестве и по возможности замени на менее калорийные. Седьмое. Твоя норма килокалорий на день для похудения. Твой вес в килограммах умножь на 24 и отними от полученной цифры 500. Если ты будешь съедать столько в день, ты будешь существенно худеть еженедельно. Восьмое. Меньше тысячи килокалорий есть не стоит чревата возникновением плата и проблемами со здоровьем. Девятое. Приучай тело к новой норме питания в день. Детально вся программа именно питания с типичными ошибками в подсчетах калорий и советами будет описана у меня во второй книге. И ты можешь оставить заявку на нее по специальной самой низкой цене у меня на сайте стройность.бай. А еще ты можешь скачать краткий простой алгоритм, как считать калории и похудеть правильно с точки зрения диетологии. Это мини-книга по диетологии похудения. В разделе «Бесплатные полезняшки» также у меня на сайте. Стройность. Бай!